Институток выдают обычно блузки, всегда из нового волокна. Им приходится растолковать, что лучше такие не носить. В итоге увидел человека, разговорился с ним. Сидели с ним на скамеечке возле публичной библиотеки. Симпатичное место. И все обговорили. Пришлось повысить оплату, поскольку, сам понимаешь, время поджимает. Некогда с ним деликатничать. Но парень был такой голодный, что и решил ему довериться. Тем более на короткое время. А для таких ребят долгие задания не существуют. Для них это все равно, что учить в школе историю и алгебру. Сколько ты ему заплатил? Джанелли помахал ладонью. Я тебе дорого обхожусь, сказал Билли. Он невольно стал говорить тем же тоном, что и Джанелли. «Ты мой друг», — сказал Ричард с неожиданной теплотой в голосе. «Потом рассчитаемся как-нибудь, если ты сам захочешь. Я просто развлекаюсь. Приключения, понимаешь. Потом можно написать сочинение, как я провел летние каникулы. Но у меня уже во рту пересохла впереди еще долгая история. А потом делом займемся». «Продолжай». Парень, которого дженнелли подцепил, назвался Фрэнком Спартаном. Сказал, что учится в университете Колорадо, а пока что проводит каникулы. Однако дженнелли прикинул, что ему лет 25 старова для студента. В общем, это не имело значения. дженнелли хотел, чтобы Фрэнк отправился на проселок, где он оставил арендованный форт, а затем установил наблюдение за цыганами когда те уедут. Спартон должен был позвонить ему в мотель и сообщить, где они устроят ночлег. Джон не думал, что они уедут слишком далеко. Когда тот будет звонить в мотель Бар Харбора, пусть позовет Джона Три. Спартон все записал и получил 60% наличными от договоренной суммы. Заодно забрал ключи от машины и крышку распределителя, Когда Джанелли спросил его, сможет ли он приладить крышку распределителя, Спартан с улыбкой автомобильного гора ответил, что как-нибудь справится. «Ты его подвез туда, к машине?» — спросил Билли. «На то, что я плачу ему, и на попутки доберется, выильям Джанелли поехал в мотель в Бар-Харборе и снял номер под именем Джона 3 Хотя было два часа по он успел взять последний свободный номер на ночь. Клерк вручил ему ключ, с таким видом словно оказал гигантскую услугу. Летний сезон набирал силу. Джинелли вошел в комнату, поставил будильник на 16.30 и вздремнул, пока часы не зазвонили. Затем отправился в аэропорт. В десять минут шестого там приземлился маленький частный самолет, возможно, тот же самый, что доставил Фендера из Коннептикута.